Глава третья. Утро согрело щеку солнечным лучом, обманчиво, обещая тепло и маня за собой. Разумеется, когда я открыла глаза, в комнате ничего не изменилось, не считая того, что теперь все платья были аккуратно развешаны. Мне нужно было чем-нибудь заниматься, чтобы не сойти с ума, и я решила, что платья вполне подойдут. Теперь они томились за закрытыми дверями шкаф, запечатанные в темноте, как и я в этой комнате. Воспоминание о случившемся вернуло меня в реальность, выбросило из уютной на первый взгляд комнаты в холод клетки. А комната и впрямь была уютной. В отличие от смежной, в которую вела наглухо закрытая дверь, это выглядело очень светлой. Все оттенки зеленого, от светло-зеленого, Да изумруда на темной подушечке наводили на мысли о лете. Особенно сейчас, когда сквозь раскрытые портьеры в спальню втекал солнечный свет. Я поднялась, подошла к окну, глядя на искрящийся снег. Такой хрустит под ногами, пока ледяной воздух пощипывает лицо. Мороз я любила не меньше снегопада или дождя, летнего зноя и звенящей осенней прохлады. Копели наполненные свежестью, или неожиданных холодов, когда аромат сирени сводит с ума. В городе они не настолько яркие, как на природе. Там, где над головой смыкаются кроны деревьев, образуя живую крышу, шелестящую на ветру, в такт негромкому шуму реки, идущей вдоль берегов. Усилием воли прогнала мысль о нашей с Эриком поездке и поцелуе. «Жаль». У меня не было времени выбираться на природу, да и экипаж за город стоил столько, что позволить себе это я не могла. Хлопнула дверь. «Доброе утро, Шарлотта!» Услышав его голос, сжала кулаки так, что ногти вонзились в ладони. «Вчера я пообещала себе, или это было уже сегодня, что не стану больше из-за него плакать, не пролью ни слезинки. Их достаточно пролилось, пока я сидела в комнате после нескольких безуспешных попыток выйти. Невидимая стена не пускала меня, хотя мисс Дженни совершенно спокойно зашла и вышла, а потом снова зашла, когда ей потребовалось. Умение открывать двери лапами, видимо, досталось кошке из предыдущей суровой жизни, когда нас не было друг у друга. Плакала я, правда, не из-за клетки. Ну, или не только из-за нее. Разбирая платье, Подсознательно ждала, что Эрик вернется. Наверное, развесить их можно было бы гораздо быстрее, но я разглаживала каждую складочку. Устроила на спинке кресло, послужившее мне накидкой покрывало. Потом аккуратно сложила его на сиденье. Время шло, а Эрик не шел. И с каждой минутой я все отчетливее понимала, что он уже не придет. Зачем ему ночевать в своей комнате, если есть Камила? Камила, готовая исполнить любую его прихоть, любую фантазию, пусть даже самую жестокую. Сейчас эта мысль не вызывала во мне ничего, кроме какой-то горькой усталости, но тогда, вернувшись из ванной, я безвольно оставила дверь между нашими комнатами приоткрытой. Ворочаясь, прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку, чтобы уловить даже самый тихий, но так ничего и не услышала. Он остался с ней. И это было настолько больно, куда больнее прочего, что я не выдержала и заплакала. Глухо, в подушку. Мисс Дженни, облюбовавшая соседнюю, тут же пришла ко мне и принялась мурлыкать. Но очень скоро поняла, что неблагодарное это занятие, залитая слезами шорстка в ее планы не входила. Поэтому кошка вывернулась из моих рук Укоризненно на меня посмотрела и отправилась на середину кровати. Подальше от всяких рыдающих девиц. В ту минуту я себе и пообещала, что больше никаких слез не будет. Поэтому сейчас обернулась и ровным, ничего не выражающим тоном, как могла бы говорить с незнакомцем, произнесла: Добрый вечер, месье Орман. Я старалась смотреть куда угодно, только не на него. Например, считать наливающиеся золотом виньетки на обоих. «Утро», — поправили меня. «И ты можешь называть меня Эрик?» «Могу, но не стану», — ответила я. «Мне сейчас было все равно, что я путаюсь во временах дня и ночи». «Вы что-то хотели?» «Да». «Я хочу извиниться, Шарлотта, за то, что случилось вчера». А вот это было нечестно. Нечестно и больно. Так же больно, как осознавать, что ночь он провел с Камилой. Я просыпалась перед рассветом от дурного сна, который сейчас не могла вспомнить, но Эрика в соседней комнате не оказалась. Поэтому ходила в ванную ополоснуть лицо и на обратном пути наглухо запечатала ход между спальнями дверью. Поэтому сейчас вскинула голову, встречая его взгляд. Уставший, внимательный. Желание приблизиться, стереть залегшие в уголках губ морщины кончиками пальцев, было настолько отчетливым, что впору по рукам себя бить. «Давайте уточним, за что», — произнесла я. Негромко, потому что боялась, что голос будет дрожать. «За то, что посадили меня за стол со своей любовницей? За то, что из-за него выставили? Или за то, что заперли здесь? Надолго, кстати?» Или я смогу выйти, когда соберусь на работу?» Голос все-таки дрогнул. Эрик шагнул ко мне, но я выставила вперед руки. «Не подходите, месье Орман, не приближайтесь! Не приближайтесь, или я закричу!» «Может быть, в доме этого никто не услышит, зато услышите вы!» Он остановился, словно наткнулся на невидимую стену. «Уходите!» — попросила быстро. Уходите, пожалуйста. Находиться рядом с ним в одной комнате мне противопоказано, потому что после всего я думала о темных кругах у него под глазами и о том, как хочется сократить расстояние между нами, как хочется просто забыть все, позволить себе упасть в эти объятия и обнимать в ответ, обнимать так отчаянно, что заходится сердце, но, но за этими дверями. В этом доме где-то ходит Камила. И ночь он провел с ней. Эта мысль отрезвила, хлестнула пощечиной решимости. «Уходите!» — добавила уже жестче. «Я бы ушла сама, но я не могу выйти». «Можешь, Шарлота. Эрик отступил на несколько шагов, достал из кармана жилета, сложенные в четверо бумаги. «Клетки больше нет. Это... «Соглашение о расторжении договора. Все, как ты хотела. Если не передумаешь до вечера, мы его подпишем». От такого во мне кончились слова. То есть слова, может, и были, но они отказывались складываться в предложение, хотя на косноязычие жаловаться не доводилось. «Завтрак Сюин принесет сюда». Он положил бумаги на комод, Скользнул взглядом по моему лицу. «Ты спрашивала, за что я прошу прощения?» «За все. За все, что тебе пришлось пережить из-за меня. Не только вчера». Он смотрел на меня, но я молчала. Молчала из последних сил, и только когда Эрик вышел за дверь, медленно опустилась на пол, подтянула к колени груди, кусая губы и глядя на краешек своей свободы. Сложенная бумага раскрылась, и теперь уголками нависала над полом, а я смотрела на них и думала о том, что мне с этой свободой делать. Наверное, мне стоило написать миссис Клайс, как я и хотела, спросить по поводу мансарды, но писать мне не хотелось. Мне вообще ничего не хотелось, кроме как свернуться клубочком на кровати и жалеть себя до умопопрочения. Может, если оно, умопопрочение, случится? Мне будет проще все это забыть. Я несколько раз перечитала соглашение. В нем не было никаких подводных камней. По большому счету, в нем ничего особо не было. Только строки о том, что мы расторгаем договор по обоюдному согласию и что не имеем друг к другу никаких претензий. Ну да, разумеется. Желание свернуться клубочком чередовалось с желанием запустить Верика этим соглашением, а потом еще чем-нибудь потяжелее. Вместо этого я продолжала сидеть в комнате и смотреть на то, как по улицам Дернса проезжают немногочисленные экипажи и мобили. За все время сидения я насчитала от силы штук пять. Дети с нянями потянулись к парку ближе часам к десяти, тогда как их родители наверняка еще спали. На выходные можно позволить себе безделье, особенно если ты аристократ. Попытки собраться тоже ни к чему не привели. Во-первых, у меня все валилось из рук, а во-вторых, я поняла, что собирать мне особо нечего. Мой и без того хилый гардероб вчера окончательно поредел, так что уезжать предстояло, видимо, в этом желтом платье. Просто потому, что другого у меня теперь не было. И я снова возвращалась к вопросу о том, куда уезжать. Есть мансарда, где мне все привычно, включая ранние подъемы, чтобы добираться до работы. Вот только после случившегося вчера, когда на меня напал этот странный человек, туда мне не хотелось возвращаться. Хотя бы потому, что я теперь не смогу спокойно заходить в подъезд и шарахаться буду от каждого встречного, особенно от тех, кто спит на лестнице. Где мне найти жилье за день на выходных? Этот вопрос не давал мне покоя. Разумеется, я не думала, что после расторжения договора Эрик выставит меня за порог. Но оставаться в этом доме после всего, рядом с ним и с Камилой, не представлялось возможным. Даже если я закрою за этими дверями и буду ходить по стенке, чтобы избежать нежелательной встречи, ничего хорошего из этого не выйдет. Я все равно буду знать, что она здесь. Если бы он только сказал, что она не имеет для него значения что ничего между ними не было и не будет, возможно, мне бы было проще с этим смириться. Но он не сказал, потому что Эрик никогда не лжет. Не в силах больше выносить эти мысли, решительно поднялась. Мисс Дженни снова отправилась исследовать Дернс. Так почему бы мне не заняться тем же? Возможно, на свежем воздухе станет легче, и я что-нибудь придумаю. Ключевое слово «что-нибудь» потому что сейчас у меня даже вариантов не было. Глубоко вздохнула, выбирая между своими старыми башмаками и новенькими теплыми ботиночками. Изящными и удобными, насколько это возможно для зимней обуви. А главное, изнутри подбитыми мехом. В таких мне не грозило заледенеть через полчаса, поэтому я отмела сомнения и надела новую обувь. Шляпку. Тоже взяла потеплее, темно-зеленого цвета. Она плотно прикрывала уши и завязывалась под подбородком широким атласным бантом. Наверное, не стоило. Но я так устала от условностей, от собственных принципов, которые никому не нужны, от того, что всем можно все, например, Эрику и Камиле, а мне ничего, что сейчас отмахнулась от этих мыслей. Спустилась в пустынный холл и коснулась настенного артефакта. Дожидаясь, пока придет Хайлау, покрутилась перед зеркалом. Если бы не темные круги под глазами, в точности такие же, как у Эрика, я бы выглядела очень модной. Современной, уверенной в себе, даже не мисс, а леди, сталкиваясь с которой на улице мужчины приподнимают шляпы. Ну а что? Аристократическая бледность уже есть. Вот только боюсь, что леди мне уже не быть. «Могу я узнать, куда вы собираетесь, мисс Руа?» — бесстрастно поинтересовался инфаец. В руках он держал новое пальто и накидку, отороченную мехом. Ту, в которой я ездила в театр, словно знал, кто его вызывал и зачем. «А может быть, знал?» Посетившая меня догадка ужалила сердце, заставляя внутренне сжаться. «Конечно он знал. Эрик с Камилой и Эммой наверняка отправились на прогулку». Ведь сегодня выходной. В парк. Это вышло грубо. Гораздо грубее, чем могло бы быть. Надеюсь, это мне не запрещено? Разумеется, нет. Тхайла ушагнул ко мне. Позвольте вам помочь? Хоть бы улыбнулся. Хоть бы какие-то чувства возникли на этом смуглом, тонком лице или в раскосых глазах. Но нет. Оно оставалось безупречно спокойным, как вылепленная из глины тонкая маска, словно эту идеальность к нему приклеили, и теперь он всю жизнь будет ходить с ней. Не считая моментов, когда видит Камилу, разумеется. «Справлюсь сама!» Я перехватила одежду из его рук. Пальто тоже оказалось теплым. Настолько теплым, что когда накидка легла на плечи поверх него, я ощутила себя в сугробе сугроби, которые изнутри подогревают магией и который вот-вот растает. Несмотря на плотные ткани, одежда была красивой и стильной: приталенное сливочно-кремовое пальто, ярко-зеленая накидка с мехом, даже ботинки не черные, а в цвет шляпки. Не лучший вариант для той, кому хотелось бы слиться со снегом, но сейчас. Я бы надела даже оранжевую простыню в малиновый горошек, только бы побыстрее оказаться подальше от этого дома. Побыстрее не получилось. За калиткой я поскользнулась и чуть не полетела прямо носом в брусчатку. Пришлось хвататься за пруть и делать вид, что так и было задумано, что я наклонилась рассмотреть что-то на подоле. Подол, кстати сказать, выглядывал из-под пальто, согласно последней моде, Полы были чуть приподняты, открывая платье. Накидка тоже лишней не оказалась. Неожиданный мороз завернул так, что мои щеки уже горели, а вместе с дыханием вырывались облачка пара. Раньше, в такие дни, я сидела дома. Ну, или, если забывала купить что-то нужное, очень быстро бежала до остановки. А после от продовольственной лавки к лавке булочника, где не всегда было значительно теплее. С этой мыслью я подняла голову и встретилась взглядом с герцогиней Демортом. Первым порывом было развернуться и перейти на другую сторону, но она меня уже узнала. Больше того, увидела, что я тоже узнала ее, и такой поступок можно было расценить не просто как дурной тон, а как оскорбление. Особенно после всего, что эта женщина для меня сделала, Пусть даже я до сих пор не могла понять, почему она не поддержала Майлонскую труппу. Поэтому пришлось сделать вид, что так и должно, и идти вперед. Стараясь не представлять, что подумала Луиза, когда увидела меня в Дернсе. В таком виде, разодетую, как, как она и ее спутница. Герцогиня была не одна. Молодая женщина, что шла рядом с ней, Держала за руку Хлою, дочь Луизы. Сбоку степенно вышагивал черный док. С другой стороны, не все ли мне равно, что она подумает? Не все, подсказал внутренний голос. Именно в том, что касается нее, не все. Станет ли она вообще со мной разговаривать, особенно после той странной встречи в театре? Мы с Эриком так и не поговорили о том, почему они с Де Мортоном пытались заморозить друг друга взглядами. Бесчисленное множество мыслей, сменявших друг друга со скоростью несущегося на полном ходу экипажа, превратили мою голову в нанаярянский шатер или даже в нанаярянский табор. По крайней мере, шума в ней было столько же. «Доброе утро, Шарлотта», — негромко произнесла герцогиня, когда мы поравнялись. Мы остановились одновременно, что самое интересное, даже Арк замер. Потянулся ко мне носом, и на этот раз я положила ладонь между больших седых ушей совершенно без страха. «Доброе утро, Ваша Светлость!» «Доброе утро, Шарлотта!» — воскликнула девочка и сделала к Никсон. «Доброе утро, Леди Хлоя!» Я улыбнулась, и дочь герцогини просияла. «Лавиния — это мисс Шарлотта Руа, помощница художника-декоратора в моем театре». Луиза повернулась к своей спутнице. «Шарлотта — это лавиния Вайт, леди Эрден, сестра моего мужа и моя подруга». «Приятно познакомиться, мисс Руа!» Лавиния кивнула мне, и я обратила внимание на ее голос. «Подевичий высокий, нежный и очень живой». За ним хотелось бежать на край света, если такое существует. А еще я почувствовала разливающееся в груди тепло. Показалось, что даже если скину накидку и пальто, все равно не замерзну. Все проблемы почему-то отступили на второй план. Я как зачарованная смотрела в это лицо. Лицо молодой женщины с мягкими чертами. Пухлые, но не крупные губы, чуть сдернутый аккуратный носик. И очень грустные глаза. Глаза в цвет листвы в сумерках. «Мне тоже», — опомнившись, произнесла я. «Очень рада встрече, леди Эртен». «Лучше просто Лавиния». От ее улыбки солнце на миг превратилось в весеннее. Впрочем, ненадолго. Улыбка погасла, и сразу вернулся мороз. Я поняла, что пришло время прощаться и даже открыла рот, чтобы произнести привычные вежливые слова о том, как рада была этой встрече, но лавиния меня опередила. «Вы торопитесь, Шарлотта?» От неожиданности я широко распахнула глаза. «Простите мою вольность, я не очень люблю официальные обращения, в них есть что-то безликое». «О!» — только и сказала я, когда обрела дар речи. «Мне нравится, когда меня называют по имени и...» Под пристальным взглядом Луиза немного стушевалась, но все-таки ответила. «Я собиралась прогуляться в парке». «Какое совпадение! Мы тоже!» Лавиния взглянула на герцогиню. «Луиза, как думаешь, возможно, нам стоит пройтись вместе?» Луиза внимательно посмотрела на нее и улыбнулась. «Если Шарлотта не возражает, буду рада». Шарлотта возразить не успела. Потому что Хлоя запрыгала на месте, хлопая в ладоши. Да, да, да. Чем больше девочек собирается вместе, тем веселее. Губы Лавинии дрогнули, а Луиза повернулась к дочери. Это кто тебе такое сказал? «Кристоф!» — Самым серьезным видом заявила Хлоя. И не мне. Он Дарану говорил, а я просто услышала. Губы Лавинии дрогнули еще сильнее, но от смеха она удержалась. Впрочем, Луиза тут же покачала головой и кивнула в сторону центрального входа в парк. Как раз напротив него мы остановились. Мы перешли широкую улицу, на которой легко могли разъехаться несколько мобилей и экипажей, но сейчас совершенно пустую. Прошли по выгнувшейся спине мостика, небольшого, пропускающего под собой запечатанную подо льдом и под снегом в воду, и оказались у распахнутой калитки. «Не припомню, чтобы ее хоть раз запирали», — сообщила Луиза, когда арк стремглав умчался по дорожке вперед. «Она здесь для красоты. Хотя красоты здесь и так хватает, и она в другом». Лавиния обвела взглядом укутанные снегом деревья, а потом взглянула на меня. «Не обращайте внимания, Шарлотта. Я просто...» Очень люблю природу. В Лигенбурге ее непростительно мало. Я тоже очень люблю природу, призналась. Мне гораздо легче дышится за городом. Неужели? Вы разве не отсюда? Нет, я закусила губу, но потом все-таки продолжила. Я приехала из Фартона. Там холмы, море и очень много цветов. «О, я знаю!» — воскликнула Лавиния, и глаза ее сверкнули. «Оттуда родом шоколадник. У нас он не растет, ему слишком холодно». «Да и не только он. Еще рига цвет. Он тоже очень любит тепло». «Рига цвет? Это цветок, который зацветает, как небо?» «Удивительно точное сравнение. Почему я сама не додумалась?» Регацвет сочетает в себе небесно-голубой и белый, а растет густо-густо, поэтому, когда он зацветает, холмы напоминают отраженное небо, вата облаков и по-летнему нежная синева. Да, это он. У матушки в оранжерее росли и шоколадник, и регацвет. В этих словах мне почудилась едва уловимая потаенная грусть. Росли? Сейчас я редко бываю в Мортенхейме. — Это замок брата, — тут же пояснила Лавиня. — На сотни тысяч акров вокруг леса, поля и еще там есть парк. Огромный и разве что самую малость уступает Милоотскому. Мы шли по расчищенным дорожкам, но искры снега рассыпались, спокрывало газонов во все стороны. Порой настолько ярко что хотелось зажмуриться, даже несмотря на защиту шляпки. Луиза тоже изредка прикрывала глаза ладонью, а вот Лавинию, кажется, это совсем не смущало. Она не хмурилась, не опускала глаз, словно и не было вокруг ослепительно яркого сияния отраженных от белизны лучей. Не замечали его и Хлоя с арком, которые с визгом и рычанием носились друг за другом по дорожке вперед-назад. Мне всегда казалось, что быть дочерью герцогини еще серьезнее, чем воспитанницей виконтессы. Но Хлою не отдергивали, не тянули за руку к себе, не говорили строгим ледяным тоном, что она ведет себя недостойно леди, прыгая по сугробам. Даже когда мы поравнялись с пожилой парой и мужчина приподнял цилиндр, я ждала неловкого вопроса, как я здесь оказалась или просто вскользь обороненной фразы о том, что меня не ожидали встретить в Дернсе, но ничего такого не последовало. «Как тебе новая должность, Шарлотта?» спросила Луиза. «Очень нравится», призналась искренне. «Мистер Стейдж, Джон и Ричард, они потрясающие!» «Ой, я хотела сказать, мистер Рейнгхольм и мистер Фарт». «Мистер Стейдж тебя очень хвалит». Герцогиня неожиданно улыбнулась, а Лавиния быстрым шагом направилась к Арку и Хлое. «Я же не нашлась, что ответить. Мне редко говорили, что я что-то делаю хорошо, и еще реже по-настоящему хвалили». Мисс Хэвидж придерживалась мнения, что незачем говорить ребенку о его успехах, чтобы избежать зазнайства и высокомерия. А леди Ребекка во всем с ней соглашалась. Впрочем, сейчас я уже не была уверена в том, что она слушала что-то из того, что гувернантка обо мне говорила. «Он уверен, что из тебя выйдет отличный декоратор. В будущем ты сможешь возглавлять группу, как это сейчас делает он». «Не уверена, что я этого хочу», — Вырвалась у меня. Луиза приподняла брови, и я тут же пояснила. «Мне кажется, что, когда я рисую от души, это по-настоящему, а когда на заказ, уже немного не то». «То есть я не хочу сказать, что я не рада тому, чем сейчас занимаюсь, но мне гораздо больше нравится писать картины, пусть даже этим и не заработаешь себе на жизнь. Возможно, когда-нибудь я найду время совмещать и...» «Почему ты так решила?» — спросила герцогиня. «А что именно?» «Что если ты будешь писать картины, тебе будет нечего есть». «Но это же правда!» Я развела руками. Так все говорят. И мой учитель, мастер Викс, он вынужден был учить детей рисованию. То есть ему это тоже нравилось, но не так, как писать. «Значит, твой учитель просто не обладал должной долей настойчивости», — хмыкнула Луиза, «чтобы побороться за то, что ему дорого». «Легко вам говорить», — подумалось мне. «Вы ведь герцогиня». И даже если играли в театре, наверняка вам все давалось гораздо проще, чем девочки с улицы. Ты наверняка не знаешь, что я в свое время была актрисой? Задумчиво произнесла ее светлость. Знаю, чуть было не брякнула я. К счастью, не брякнула, а герцогиня была полностью погружена в свои мысли, чтобы заметить выражение моего лица. Когда я решила, что хочу играть, Я знала, что просто не будет. В те времена я работала гувернанткой, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы выйти на сцену. Легко, разумеется, не было. Но я знала, что если откажусь от этого, откажусь от чего-то важного. За меня никто не просил, поэтому я вышла на сцену служанкой, второстепенной героини. Служанка появлялась в спектакле один единственный раз, чтобы забрать поднос. Луиза улыбнулась. Светло, солнечно. Лишь спустя несколько лет я стала известной. Самой известной актрисой Лигенбурга меня ставили только на главные роли. На гастроли приглашали в первую очередь. Успеха, которого я добилась, было вполне достаточно, чтобы купить себе дом и содержать его, чтобы нанять экономку и баловать себя дорогими нарядами и путешествиями. Хотя для нашего общества это казалось просто невозможным. Она помолчала, а потом кивнула. «Поэтому не бойся бороться за то, что ты любишь, Шарлотта. Или за тех». Герцогиня осеклась и посмотрела на лавинию, вокруг которой кругами бегали Арк и Хлоя. Пес догонял, девочка убегала и пряталась за пышными юбками. Мне же в этот момент стало стыдно. Стыдно, что я подумала о ней так что на нее все сыпалось по праву рождения. Теперь мне вовсе так не казалось. Больше того, теперь мне стало еще более непонятно, как она смогла просто встать и уйти с лацианских страстей. «Скажите, почему вы промолчали?» Я взглянула на нее, в очередной раз отметив красивый чувственный профиль. «Тогда в театре, вместе с остальными». Ее светлость вскинула брови, а потом широко распахнула глаза. «Так той девушкой была ты? Которая аплодировала, о которой писали в газете?» «Да, еще в той газете писали, что меня быстро вывели из зала». «Мне стоило догадаться». Она улыбнулась еще ярче, но потом улыбка ее померкла. «Мы вынуждены были уйти. Джулией стало нехорошо». Она в положении, и я не могла ее оставить. Рядом с ней, разумеется, был муж, но в таких ситуациях муж вряд ли сумеет правильно успокоить. Луиза покачала головой. «Мне жаль, что все произошло именно так, Шарлотта. Искренне жаль!» «Мне тоже», — выдохнула я. «Простите, что подумала про вас, что вы просто не захотели». «Я бы тоже так подумала», — герцогиня кивнула. «Особенно после того, что я рассказывала тебе про общество на выставке». «Вы были правы. Я вспомнила девушку, такой, какой видела ее в последний раз, и поспешила перевести тему. А Джулия... С ней же все хорошо?» «Да, разумеется», — Луиза снова улыбнулась. Это их первый и очень долгожданный малыш, поэтому она безумно волнуется. Я бы даже сказала, чересчур. Пришлось объяснять ей, что в эти месяцы бывает много, и ничего страшного в этом нет. Ох, я слегка покраснела, а на глаза почему-то навернулись слезы. Не горькие, а какие-то светлые. От слов «долгожданный малыш» стало очень уютно на сердце. Наверное, это здорово, когда родители так любят ребенка даже когда он еще не родился. Я закусила губу, потому что слезы грозили все-таки свернуть мои мысли не туда. Как раз в эту минуту к нам присоединилась Лавиния. «О чем вы говорили?» — весело спросила она. Раскрасневшаяся на щеках ямочки, на губах озорная улыбка. Хрупкая, ростом едва ли выше герцогини. Волосы цвета кофейных зерен, уложенные аккуратными локонами, слегка растрепались. И сейчас она выглядела совсем молоденькой. Даже грустинка из глаз пропала. Об искусстве? Луиза заговорщицки мне подмигнула. Шарлотта не только создает декорации, она пишет картины. Невероятно! воскликнула лавиния. Вам больше нравятся портреты или пейзажи? За портреты я пока не бралась, сказала задумчиво. Я все больше пишу природу. А в целом... Мне больше интересны люди и отражение их чувств на фоне того, что их окружает. М -м -м, путанно выражаюсь, наверное. Мне нравится ловить мгновения и переносить их на холст. Каждая эмоция, каждый миг жизни — это то, что уже никогда не повторится. Я осеклась, потому что женщины очень пристально смотрели на меня. «Это прекрасно», — без тени улыбки искренне произнесла Лавиния. Расскажите, как это происходит? Это же так интересно!» Не сговариваясь, мы медленно направились дальше. Не считая встреченной нами пожилой пары, здесь было безлюдно. Все-таки в такой мороз большинство людей предпочитает сидеть дома, у пышущих жаром каминов. Все начинается с образа. Я закусила губу, подбирая слова. Такого яркого, как вспышка. Иногда эмоции рождаются из увиденного, иногда просто возникают сами по себе. Почему-то вспомнилась картина на выставке, где пара стояла на заснеженном мосту. Потом появляется набросок. И все, что я чувствую, когда вижу этот образ, я вкладываю в него. За разговорами о живописи и создании картин мы обошли весь парк несколько раз подальше от реки, потому что рядом с ней становилось еще холоднее. Потом Арк с Хлоей все-таки убежали налево, и нам пришлось повернуть за ними. На узенькую аллею, тянущуюся вдоль берега Ирты. К запертой подо льдом и снегом в воде уходил невысокий склон, с которого чуть позже вполне будет можно кататься. Наверное. Не знаю, насколько хорошо замерзает речка в этих местах. Кстати, об образах представила летящую с горки малышку, заливающуюся смехом и напуганную няню, прижимающую ладонь к щекам. Почему-то так ярко, что отчаянно захотелось взяться за кисть прямо сейчас. Вот только кисти у меня нет. Точнее, есть. Ведь все мои вещи где-то здесь, в доме Эрика. Но их я не видела со дня переезда в Дернс. Задумалась. Донесся до меня голос Лавинии, и я поняла, что пропустила часть разговора. «Простите!» — пробормотала, чувствуя, как к морозному румянцу добавляется румянец стыда. Я просто подумала о катании с горок. «Здесь кататься опасно», — сказала Луиза. «А вот в деревушке, где скоро откроется ярмарка, поставят такую горку загляденье». «А мы поедем, поедем, поедем!» Подбежавшая Хлоя заглянула матери в лицо. «Обязательно!» Луиза притянула ее к себе. «Это же наша семейная традиция!» На лице Лавини снова мелькнула грусть. И на миг я ощутила ее так отчетливо остро, словно в сердце вонзились крохотные ледяные иголочки. Арк тут же ткнулся носом ей в ладонь, словно утешая. Она потрепала его по голове, и меня снова согрело теплом. Мягким, солнечным, как летнее утро, которое хочется вдохнуть полной грудью, теплом раскрытых объятий, на которые хочется ответить улыбкой. Таким же, как вчера, когда я бежала из дома. Осознание этого оказалось таким пронзительным, что я споткнулась, о выбившейся из ровных рядов камешек на дорожке, и лавинья подхватила меня под руку. Осторожно! Спасибо, пробормотала я. Тщетно пытаясь справиться, сохватившими меня чувствами. Ее тепло, тепло, которое я ощущала рядом с ней и которое исчезало вместе с ее улыбкой, напоминало то, что я чувствовала, когда во мне пробуждалась магия жизни. Маг жизни? Лавиния? Неужели такое возможно? Не успела я справиться с этой мыслью, как меня огорошила Луиза. Шарлотта, Что скажешь, если я приглашу тебя присоединиться к нам за обедом?